Глава 3. Край Резиденция новгородского князя была обнесена высокой стеной, выстроенной в соответствии с архитектурными вкусами Древней Руси начала XIII века, лишенной прибамбасов, долженствующих подчеркивать богатство и социальный статус хозяина. Дом князя, по сути, это постоялый двор, предоставляемый новгородским руководством, призванному князю, которого общегородское вече вольно было как пригласить, так и изгнать по собственной прихоти. Рулевыми этого республиканского обоза на самом деле были новгородские бояре, умело подталкивающие различные фракции горожан к нужным местной властной верхушке решениям. ворот в княжескую усадьбу стояли два гридня в боевом облачении с копьями и червленными щитами. Чем-то они мне напомнили тех самых увольней из мультика, двое из ларца, одинаковых с лица. Оба позевывали от скуки и время от времени ленивыми движениями сгоняли с лиц надоедливых мух. Из-за о г р а д ы слышался звон мечей, крики. «Тренировка?» Завидев нас с а в в о й охранники оживились. Похоже, и этих заинтересовала моя кольчуга. — Здорово, молодцы! — поприветствовал я их. — Здесь ли боярин Доброслав Алексеевич? — И здесь, а! — ответил один. — А ты кто таков, слышь? — подозрительно прищурился второй. — По какой такой надобности? Копья в их руках сменили градус угла, склонившись в нашу сторону. «Из ближних дружинников мы!» Я подбоченился, демонстрируя важность своей персоны. «По делу!» «У всех дела! Слышь, к князю Александру Ярославичу просто так не являются!» «Так что давай-ка и прочей зайди, к князю не досуг, гуляй от седова, понимаешь?» «Понимаю, как не понять!» Озлился я на вековечную проблему, пушать невелено. «Да только князь-то ведь тоже не поймет, когда узнает, что из-за вас об измене вовремя не узнает». «Измене?» — переспросили оба хором и синхронно переглянулись. «Какое шо измене?» «Вот самому Александру Ярославичу и скажу, или Доброславу Алексеевичу. Дайте пройти, парни». Но копья скрестились передо мной. «Невелено!» Тренировка за воротами не прекращалась. Кто-то, подбадривая бьющихся, громко покрикивал, подавая советы. Фейс-контроль я не прошел. Нет, безусловно, их можно понять. Ребята на службе и ревностно исполняют свои обязанности. Но мне все равно как-то надо пройти, и это тоже безусловно. Что же делать? Морды бить? Кирилл, Петруха, вы что, меня не узнали? Вдруг заговорил молчавший все это время с а в а — Дык, узнали, чего ж, как не узнать, Савва ты, Батажок. А он кто? Не знаем его. Нельзя ему туда, коль неведом нам этот человек. А мне можно? — Ты ж не просился. Заходь, чего ж, но этот останется и здесь, а. Тьфу ты! Все оказалось очень просто. Я подтолкнул Батажка к воротам. — Давай быстрее, найди боярина и скажи, чтобы распорядился меня впустить. Дело очень спешное. — Я мигом. Охранники открыли ворота, и паренек юркнул во двор. Створки снова захлопнулись. Двое из ларца снова повернулись в мою сторону и уставились на кольчугу. — Знатная у тебя кольчужка-то! Чья работа? — спросил один из них. — Кто спрашивает, Кирилл или Петр? Они переглянулись и насупились. «А тебе зачем?» «Должен же я знать, с кем говорю?» «Не должен». «Ну, если ты считаешь, что не должен, так и отвечать я не собираюсь». Они снова синхронно переглянулись, как бы спрашивая друг друга, как им поступить. «Ситуация забавная, если бы не срочное дело». «Значит, не скажешь, чья работа?» «Нет, не скажу». «Отчего?» «Пока не назовешься, не скажу». Дружинник задумчиво отмахнулся от мухи, норовившую сесться на его лоснящееся лицо. Я отошел в сторонку и принялся ждать. Звон мечей во дворе прекратился. Через несколько минут створка ворот приоткрылась, и перед нами появился сам Доброслав Алексеевич. Он оглядел застывших по стойке смирно гридней, потом позвал меня. «Поди, край, за мной шагай!» И добавил для охранников. «Он из ближних теперь, а!» «Краем з а в о д так что знайте». Двое из ларца синхронно кивнули и уставились на меня, будто увидели только что. Предполагалось, что боярин начнет расспрашивать о причинах моего появления здесь, но он молчал и не оглядывался. Перед нами был обширный двор с множеством построек, видимо, хозяйственного назначения, но не это привлекло мое внимание. На утоптанной площадке несколько вооруженных мечами и копьями гридней стояли друг против друга. По их вспотевшим лицам и несколько учащенному дыханию я понял, что именно они тренировались здесь только что. Парни были как на подбор, высокого по местным меркам роста, плечистые, мощные, гвардия. Мы с боярином прошли мимо бойцов и были уже возле самых ступеней высокого крыльца в терем, когда дверь наверху вдруг с треском распахнулась и в проем вылетел человек. Он ударился спиной от перила и чуть было не снес их, такой силы был толчок. Судя по богатой одежде, а также высокой бобровой шапке, в ы л е т е в ш и й следом за ее хозяином из терема, мужчина был из знатных вельмож. Но это я отметил вскользь, по привычке. Гораздо больше мое внимание привлек п е р с о н а ж наш, выскочивший следом за летуном. Это был совсем еще молодой парень с редкой бородкой на юношеском лице, ростом чуть выше среднего, худощавый, но наделенный природной силой. Движения его были очень быстрыми и точными. Подскочив к поверженному, он схватил его за приподнятый по местной моде ворот и резко дернул — «Чтоб ноги твоей на этом дворе более не было, окаянный! Вон отсюда, пока собаками не затравил, змеюка!» Доброслав Алексеевич взбежал вверх по лестнице и обхватил парня за талию. «Ярославич, полно! Отпусти боярина! Не равен час прибьешь!» «А не прибью! Невелика потеря!» — продолжал ериться молодой. «Ты же слышал, боярин, речи его змеиные!» На крыльце вдруг появилась богато одетая девушка. Увидев происходящее, она вскрикнула «Александр Ярославич, князюшка!» За ее спиной возникли двое дружинников. а с е р ч а л Ярославич. Произнес один из них и, обойдя ее, поклонился девушке, встав на ступеньки, перегораживая дорогу. — Ничто, княжна Бречеславна, ничто. о х о л о н и ц а князь, дай время. Пожалуй, лучше бы тебе в светлицу зайтить. — Пусти его, княжа! — прогудел второй из них и добавил, обращаясь уже к перепуганному боярину. — Шел бы ты он со двора, Любослав д м и т р и и ч Не видишь, осерчал князь. Остерегись, поди с глаз долой! Втроем они облапили Александра, отводя его подальше от провинившегося в чем-то вельможи. Боярин встал с колен, поднял шапку и начал спускаться по лесенке. Князь натужно рявкнул, высвобождаясь из объятий соратников, и с разворотов впечатал носок софьянового сапога в широкий зад беглеца, отчего тот потерял равновесие, а потом под дружный хохот стоявших во дворе дружинников с грохотом скатился вниз, вскочил и рысью рванул в сторону ворот. Следом за ним в ту же сторону направился паренек, наверное, боярский холоп, ведя за собой великолепного каурова скакуна. Князь обернулся и, заметив на крыльце княгиню, смутился. «Зайди в дом, Александра», — помягчевшим голосом сказал он жене. «Шуткуем мы т у т т Женщина укоризненно покачала головой, но не ушла, а продолжала наблюдать за происходящим во дворе. «Знатно наш князюшка боярина Любослава попотчивал», — прокомментировал с л у ч и в ш е е с я один из гридней. «И то...» поддакнул второй, вытирая выступившие от смеха слезы. Моя встреча с самим Александром Ярославичем, если не считать инцидента с боярином, прошла как-то по-будничному просто. Буднично, ибо уже стало привычным, что меня при встрече постоянно проверяют. Выслушав Доброслава Алексеевича, который представил меня как нового ближнего дружинника, князь скорым взглядом оглядел мою фигуру, обратил внимание на заплечные ножны. «Сподручно ли?» «Сподручно, Александр Ярославич, приноровился». «А ну!» Он взял у одного из воинов меч. «Еви-ка нам край, мастерство мечное!» Я слегка опешил. «Черт, что же делать? Как мне с самим князем драться?» С крыльца вновь послышался мелодичный голос. «Александр Ярославич, сокол мой, постерегся бы ты!» «Ничто, Бречеславна», — чуть смутившись, ответил молодой князь, — «ступай в светлицу, княгиня». Если судить по местным требованиям, предъявляемым к внешности женщин, Александра Бречеславна считалась здесь очень красивой. А вот на взгляд моих современников, вкус которых исковеркан капризами моды, княгиня показалась бы, наверное, излишне упитанной». Дождавшись, когда молодая жена скроется за дверью, князь стремительно повернулся в мою сторону и ринулся вперед. Еле уворачиваюсь от короткого, но меткого выпада, на ходу выхватываю из-за плеч саблю и отбиваю следующий удар. Александр, не останавливаясь, продолжает наседать. Меч в его руках только посвистывает. Скорость, с которой он фехтует, просто уникальна. Еле поспеваю отбиваться. И бьет не хаотично, а по определенной системе. Хорошие учителя были у этого молодца. Нет, с л у ч и л о с ь пара моментов, когда можно было контратаковать, но бить высокопоставленное лицо мне, новичку, как-то не по чину. Я понимал, что если так будет продолжаться, то в итоге он может все-таки пробить мою оборону. Оставался только один вариант — обезоружить князя». Сталь моего клинка выгодно отличалась от железа, из которого был изготовлен меч дружинника. Поэтому через некоторое время моя сабля не просто отбила очередной выпад противника, а отсекла клинок его меча напрочь под самую гарду. Окружающие дружинники хором охнули. Александр удивленно рассматривал оставшуюся в его руке рукоять. Доброслав Алексеевич расхохотался. — Негодное оружие ты себе выбрал, князюшка. Князь тоже рассмеялся. «Меч как меч! А кто же твоему ратнику его оружие сковал, не подскажет?» Долго не раздумывая, я подхватил саблю обеими руками и протянул ему. «Не побрезгуй, Александр Ярославич, прими!» Он взял клинок, внимательно осмотрел. «Заморская работа, по всему видать!» И протянул назад. «Нет, не приму. От того, что нельзя воина его оружия лишать!» «Ты уважил меня тем, что не побоялся отпор дать без оглядки на мое княжеское звание. А чем же я тебя смогу уважить, ратник?» Вернув саблю в ножны, я поклонился. «О себе не беспокоюсь», — поглядел настоящего рядом боярина. «Доброслава Алексеевича зато благодарю. Принял в ближние дружинники. А вот о друзьях своих хочу просить. Дозволь наедине с тобой поговорить, князь». «Поговорить?» — он вопросительно глянул на боярина. Тот кивнул. «Отчего ж не поговорить? Ступай за мной в терем!» Разговор произошел в гриднице. Во время короткой беседы с князем я пытался понять, что собою представляет человек, слава которого будет воспета в веках, которому будут установлены памятники в городах России, а в храмах появятся иконы с его ликом. Вот он, сидит на скамье у стола в несколько напряженной позе, левый локоть слегка приподнят, ее кисть сжата в кулак и уперлась костяшками в гладко оструганные и натертые маслом доски столешницы. Пальцы правой в постоянном движении, барабанят кончиками по доскам что-то ритмичное. Выражение лица у князя внешне спокойное, но в пронзительном взгляде небесно-голубых глаз читается неуемная жажда действия. Я заметил, что мои слова он схватывает на лету и не имеет привычки переспрашивать. Только брови сходятся, образуя между их дугами две вертикальные морщинки. Помню, еще в двадцать первом веке мне как-то довелось пообщаться с чемпионом России по кикбоксингу. Навсегда остался под впечатлением бешеной силы, которую излучал этот человек. Именно тогда я впервые задумался о существовании ауры. Просто у кого-то она еле ощутима, не всякий ее заметит, но есть личности, у которых она не может остаться незамеченной». Нет, Александр Ярославич вовсе не источал ангельский свет. Воспитанный в воинских традициях, он до мозга костей был князем-воином и в глазах многих поколений русских людей являлся героем своего времени. Завистники и откровенные недруги ненавидели его за прямолинейную холодность, прямоту, грубоватость, а подчас и безжалостность к внешним и внутренним врагам Руси. Уже в этом возрасте он проявлял талант прирожденного полководца и политика, был резок как в движениях, так и в принятии решений. Гордиевы узлы рубил с плеча, но результат его действий всегда оказывался оптимальным во многих отношениях. Говорил он прямо, без лисьей хитрецы и того же требовал от окружающих его людей. Команда у князя была ему под стать, немногословные профессиональные воины, талантливые командиры. Александр Ярославич излучал мощнейшую энергию, заряжавшую его окружение на действия. Это был истинный князь, благородный, грамотный человек, один из великих представителей династии Рюриковичей. Личность, полностью без остатка посвятившая свою жизнь служению русской земле, отстаиванию ее интересов, веры, образа жизни с помощью разумной политики и, если того требует обстоятельства, неизменно победоносного меча, который он ни разу не направил, против своих соотечественников. Кстати, этот человек за всю свою жизнь ни разу не замарал свой меч родственной кровью, поскольку не принимал участия в междоусобицах. Власти он достиг не с помощью коварства и предательства, а за то, что с честью исполнял свой долг защитника русского народа и его веры. Соратники верили в гений своего лидера, не по годам мудрый князь был приветлив и справедлив. В отличие от других представителей своего сословия, Александр Ярославич, наделенный властью, ею не злоупотреблял. Власть для него была не привилегией, а святой обязанностью. Это п о д т в е р ж д а ю т его постоянная готовность встать на защиту русских земель и грамотная политика в отношении Ордена Крестоносцев и Орды. Полагаю, именно в этих его качествах и проявилась истинная святость великого человека, правителя, подвижника, патриота. Разумеется, за сорок минут, в течение которых мы разговаривали с князем, я не смог бы узнать о нем столько, но в дальнейшем у меня было время на то, чтобы составить о князе свое мнение. Князь не предложил нам сесть, хотя было понятно, что придворный этикет здесь не имел определяющего значения, просто решался очередной вопрос на злобу дня, обыкновенная текучка, и разводить политесы никто не собирался. Удобно говорить стоя? г о в о р и т стоя. Если бы я занял место на скамье у стола, замечания мне никто бы не сделал. Доброслав Алексеевич вон тоже не стал демонстрировать свой приоритет причастного к власти вельможи, прислонился плечом к стене и слушал меня, не перебивая. Когда я рассказал Александру Ярославичу о заговоре против него и готовящемся покушении, он не стал выяснять, откуда мне стали известны подробности предательства новгородских бояр. Его решение проявилось в коротком взгляде в сторону Доброслава Алексеевича. Боярин коротко кивнул, дав понять князю, что меры будут приняты. Но всего больше з а и н т е р е с о в а л а Александра известие о готовящемся шведском десанте. — Про то нам уже ведомо, — перебил он меня. — Говорил ли ты или твои товарищи об узнанном вами кому-нибудь еще? — Нет, князь, только тебе. Он рубанул по мне испытующим взглядом, кивнул, «Это ладно», и, глянув на боярина, коротко распорядился, «Лексевич, а е л е о н с к и м прихвостним бояринам-любославам лучше пусть Афанасий озаботится, тебе не досуг будет». «Известие о биргерском набеге подтвердилось еще раз». А значит, в вечеру бери-ка ты сотню ратников и не мешков поднимайся на ладьях к Ладоге. Сторожка токма идите, теменью ночной. Я с малой дружиною поскочу по суху верхами. Ежели биргер со своими рыторями к тому времени, пока мы туда доберемся, на Ладоге не объявится, то меня там не жди, слышь. И гонца зашли с известием, ибо тогда, свеев отлавливать, будем на и ж о р е — С двух сторон вдарим, стало быть, — задумчиво произнес боярин. — Ведомо же тебе, что свей в железной броне свою силу чует, а кикабан прет, тяжестью первого удара пробивает. А мы его с налету, Алексеич, е в за копыта его, за задние, опрокинем мордой в землю. На нашей стороне быстрота и ловкость, помни. «Зело толково, княже!» — одобрительно сказал Доброслав Алексеевич. «Знатная будет охота на шведского вепря!» «Знатная будет охота!» — подтвердил князь, подмигнул боярину и, взглянув на меня, добавил. «А молодца этого с собой прихвати, Пущай проверит мечом своим, Тем самым, что за морской работы, Ладно ли железо, из коего свейские бронники, Своим р ы т а р е м воинскую справу куют?»